грешно смеяться над больными. Первой пьесой, не сыгранной, а сочиненной самостоятельно, у Шварца был «Ундервуд». Хотя нет, первой пьесы были «Три кита уголовного розыска» или «Шерлок Холмс», «Над Пинкертон» и «Ник Картер», сочиненные в 1924 году для «Кабаре карусель». О ней мы никогда не узнали бы, не упомяне ее Шварц в своих дневниковых записях, не помню уж по какому поводу. Упомянута она как курьез Почему-то считалось, и по-моему считается и сейчас Что Ундервуд это еще не Шварц Настоящий Шварц начинается с голого короля С первого обращения к Андерсону До этого Шварц еще не нашел себя Не утвердился в жанре, блуждая между двумя стульями Реализмом и сказкой, не зная на какой сесть Поэтому пьеса, поставленная в 1929 году до сих пор остается практически неизвестной читателю и лишь в последние годы иногда попадает в сборники избранных сочинений Шварца. Думаю, что это несправедливо. Язык пьесы, парадоксальные разговоры ее героев, сказочная основа сюжета при внешнем реализме событий, стремительно разворачивающихся перед зрителями – все это настоящий Шварц, без скидок на недостаток опыта. Вот парочка примеров из пьесы, Сцена в комнате старичка Антоши, слезливого часовых дел мастера, которому злодейкой Варваркой, похитившей пишущую машинку Ундервуд, поручено держать в заперти Марусю, Варваркину падчерицу. Маруся трясет Антошу за пиджак. «Выпусти меня сейчас же!» «Антоша, не надо меня трясти, я старый!» Маруся опускается на стул. «Несчастная я девочка!» Дылда я окаянная, что не сделаю все себе во вред. Клялась я ее не слушаться, послушалась на свою голову. Закрывает лицо руками. Антоша. Вот это, это действительно, как же это, вы бы не плакали. Маруся. Я не плачу. Антоша сквозь слезы. Зачем же вы тогда так сидите? Маруся. Дедушка, пусти. Антоша. Ох ты, боже мой, невелина. Маруся. «А зачем? Зачем? Зачем?» «Антоша». «Я, может, не знаю, зачем». «Маруся». «А не знаешь, так выпусти». «Антоша». «Не смею». «Маруся». «Боишься?» «Антоша». «Ну что ж, прямо скажу. Боюсь». «Двадцать лет я ее боялся. Привык». «Как же это вдруг? Не бояться». «Маруся». «Ведь тебе меня жалко». «Антоша». «Верно». «Маруся». «Отдай ключ». «Антоша, никак не могу. Я послушный». Прислушайтесь к словам старика. «Двадцать лет я ее боялся. Привык. Как же это вдруг не бояться?» «Я послушный». Узнаете? Этими же или похожими на эти словами говорят герои дракона, пьесы 1943 года. «Как же это вдруг не бояться, когда столько лет боялись? Мы послушные, мы привыкли». А вот чудеснейший разговор в финале Маруся рассказывает о том, как она бежала из квартиры часовщика в радиокомитет на улице Герцена, чтобы дать знать по радио о похитителях Ундервуда. «Анька, и ты скорее туда?» Маруся, «Кубарем. С лестницы упала, нос ушибло. Не кривой?» «Анька, нет, только толстенький». Маруся, «Бегу, а из носа кровь. А дворник как схватит меня?» Иринка, «Ай!» Маруся, «Стой!» — кричит. «Может, ты кого убила? Откуда кровь?» А я говорю, «Пусти, дурак! Видишь, кровь из носа! Что, я носом, что ли, убивала?» Он отпустил. Ундервуду не повезло со временем. Он попал под огонь педологов. Было такое направление в педагогике в 1920-е и 1930-е годы. Пьеса вышла в самый разгар кампании по борьбе со сказкой. «Кого у нас в стране всегда хватало с избытком, так это дураков» и хорошо бы, если б дураков управляемых, тех, которые не при власти. Ими, дергая за веревочки, хоть манипулировать можно, как это делается в России во все века. Так нет же, дурак рвется во власть, во-первых, для того, чтобы урвать, и во-вторых, что самое печальное для культуры, показать, кто в этом мире главный. Вот и тогда, в первую советскую пятилетку, дурак был у руля. В детских учреждениях страны запрещались стулья, индивидуализм. И вводились обязательные скамейки, коллективизм, а из искусства искоренялась сказка, идеализм. Корней Чуковский в книге «От двух до пяти» приводит примеры аргументации тогдашних борцов со сказкой. «Волшебная сказка – это школа полового разврата, потому что, например, в сказке «Золушка» злая мачеха, которая из одной только потребности мучить, насыпает свои пачерице золы в чечевицу». «Есть, несомненно, садистка, а принц, приходящий в восторг от башмачка бедной золушки, есть замаскированный фетишиз женских ножек». В городе Горьком А.Т. напечатала статейку о том, что ребенок, наслушавшись сказок, проникнется психологией морального безразличия, начнет стремиться не к коллективному, а к индивидуальному счастью, очевидно, станет растратчиком или скупщиком краденого». Сажая его в тюрьму за решетку, судья так и скажет ему, «Не читали бы вы в детстве кота в сапогах!» Пьесу «Ундер Вуд», слава богу, удалось отстоять, но ее 30-летнему автору долго еще помнился хор негодующих блюстителей совморали. Мысль о том, чтобы сказочные приемы, характерные для детской литературы, перенести на литературу взрослую, появилась у Шварцрана. Николай Чуковский в литературных воспоминаниях пишет, В другой раз он, прочтя один рассказ, где быты фантастика сплетались воедино, вдруг задумался и вымолвил очень серьезно. А, наверное, так и нужно. В конце концов, можно, например, кухонную ведьму просто посадить на метлу и пусть летит в трубу. Чего стесняться? Классики не стеснялись, Гоголь не стеснялся, Гофман тоже не стеснялся. Андерсон позволял себе что угодно. Так появились похождения Гогенштауфена, пьеса 1934 года. Этой пьесе тоже не повезло. Современный читатель ее не знает, хотя по яркости и качеству исполнения пьеса не уступает признанным образцам поздней драматургии Шварца. Сказкам «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо». Другое дело, что читатель-зритель этих поздних произведений – воспринимал их особым, привычным и характерным для интеллигенции советской эпохи зрением. Здесь стоит отметить, что знаменитые пьесы Шварца пришли к зрителю и получили известность в основном уже после смерти автора. Шварц умер в 1958 году, во время после «Сталинской оттепели», как ее назвал Оренбург. Так «Тень», вышедшая на сцену перед войной, вторично была поставлена лишь в 1960 году, «Дракон», начатый до войны, был закончен в 1943 году, имел единственную премьеру в Москве и мгновенно был запрещен. Второе рождение пьеса обрела только в 1962 году. Премьера «Обыкновенного чуда» состоялась в апреле 1956. В пьесах зритель-читатель видел советские политические реалии, упрятанные подсказочной сказочной одежды. В каждой фразе зритель-читатель искал фигу в кармане, подтекст, даже там, где подтекста не было. Эстетика при таком взгляде на пьесу часто делается жертвой политики, а восприятие зрителями смешного мало чем отличается от реакции современной публики на хохмачество героев телевизионных шоу. Пьесам же «Ундервуд» и «Похождение Гогенштауфена» в новое время не повезло с читателями, И причина, возможно, в том, что в них, этих пьесах, нет тех расширительных смыслов, какие искала интеллигенция времен оттепели и последовавших за ней застойных десятилетий в других сочинениях Шварца. Что касается «Дракона», «Тени» и «Обыкновенного чуда», то они много проще и человечнее, чем это видится сквозь политические очки, а поэтому и много сложнее. «Грешно смеяться над больными», — говорит народная мудрость. Не грешно, возражает Шварц, если больна душа, если она, как души тех горожан, которых искалечил дракон, безрукая, безногая, глухонимая, цепная, прожженная или мертвая. В сказке все на виду. Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь, писал Шварц в прологе к обыкновенному чуду. Шварц – учитель и врач. Он учит, как лечить душу, как убить в ней дракона, как не дать ей стать заложницей тени. В первую очередь эти сказки о нас самих и лишь потом о Сталине, Гитлере и прочих порождениях зла. Такими их и надо воспринимать. Потому что на самом деле зло не побеждено, оно просто прикрыто занавесом с надписью «Счастливый конец», и оттуда из-за бархатной ширмы слышится виск и хохот, и довольный голос дракона. «Вранье, вранье! Мои люди очень страшные! Таких больше нигде не найдешь! Моя работа! Я их краил!» Да и сам счастливый конец, а у шварц он счастливый всегда, принципиально, всего лишь залог победы. Да, зло кажется порой неистребимым, но ведь и Ланцелот не оставляет своих попыток одолить возрождающегося дракона. А пока он готов бороться, Есть надежда, что победит добро».